Глава пятая. Лесной человек. Когда вечерний сумрак окутал реку, Вамирех сообразил, что заехал очень далеко в глубь леса. Он пристал к берегу, жарил несколько кусков осетра, убитого острогой на пути, и, утолив голод, начал припоминать смутные предания своего племени. Так старец, переживший 120 зим, но сохранивший свежесть памяти, рассказывал о разрушении гор. За три поколения до него весь Юго-Восток был загражден озерами и горами, за пределы которых ни Пзаны, ни какое-либо другое племя, известное им, никогда не переступало. Но вот огни под землей вспыхнули, недра гор раскрылись, и бездна поглотила всю воду озер. Люди не могли оправиться от испытанного ужаса. Целое поколение выросло, не смея проникнуть в новые страны. Наконец, Гарм, великий охотник, в сопровождении отца Таха и нескольких молодых смельчаков, решили пробраться в ущелье, образовавшееся после переворота. Таким образом были открыты великие степи юго-востока. Над Вомерехом шумели листья осины. Эти воспоминания волновали его, и он с завистью думал о славе тех, кто, подобно Гарму, открывает отдаленные земли. Он припомнил еще и другие легенды, историю предприимчивых бзанов, которые в течение столетия пытались пробраться за пределы леса, как одни из них исчезли без следа, а другие вернулись и рассказывали, что река течет без конца между большими деревьями и что опасности путешествия возрастают с каждым днем. Но эти рассказы не лишили бодрости нашего кочевника. Его любопытство и мужество – еще больше возбуждались ночными звуками, скрытыми опасностями, какие везде представлялись ему в сумраке. Долго сидел он под деревом без сна. Когда же усталость дала себя почувствовать, он встал, вытянул на берег челнок и, выбрав сухое место, разослал там шкуру пещерного льва. Потом, перевернув лодку, он покрылся ею, чтобы защитить себя от неожиданностей. Зажав палец в одной руке и дротик в другой, Вомерех, наконец, уснул. Ни в эту ночь, ни в следующие хищные животные не тревожили вожили в Мереха. Ночные чудовища бродили вокруг его лодки, но ни одно из них не пыталось напасть на нее. Вамирех приставал и к островам, и к берегам, покрытым лесом. Повсюду было такое изобилие плодов и дичи, что он не терпел недостатков пищи. Не раз при виде этого бесконечного леса, откуда вытекали большие потоки, изливавшие свои воды в реку, в душу вамиреха закрадывалась грусть, и он начинал сожалеть, что отважился на такое предприятие. Он размышлял, что обратный путь будет еще тяжелее. Воспоминания о тех, кто не вернулся из подобного путешествия, тревожили его. Его сердце проникалось глубокой нежностью при мысли о Зоме, о Намире, его родителях, о младших братьях и сестрах, Конечно, Зому и на Намирии не раз приходилось ждать его возвращения, продолжения двух или трех четвертей луны, и они уже привыкли к его отлучкам. Но кто может сказать, долго ли продлится его отсутствие на этот раз? Разнообразные препятствия все умножались на пути. Всего более его затрудняли пороги, которые он мог миновать, лишь перетаскивая лодку по берегу между береговой порослью, по окочкам и корням, среди пресмыкающихся и хищных зверей. Переходы были трудны, но препятствия, по мере того, как он преодолевал их, усиливали его настойчивость, его решимость добиться успеха. Однажды утром Вомерех поднялся от сна, в то время, когда птицы оканчивали свои песни восходящему солнцу, и утренняя роса капала с нижних ветвей деревьев, как мелкий дождь. Раздавшийся ветвях шорох привлек его внимание. Он увидел какое-то существо, приближавшееся колеблющимся шагом, скачками и приседавшее на корточки. Величиной оно несколько превосходило пантеру. При виде его четырех рук, лица с круглыми глазами и тонко очерченными ушами, в уме в Эмереха шевельнулось воспоминание о рассказах Сбоза, того из Пзанов, который проник дальше других вглубь неведомого леса. В этом фантастическом существе с несоразмерно развитыми руками и сильно развитой грудью в Амерех узнал лесного человека.